Питание спортсменов. В октябрьском выпуске журнала за 1955 год в статье Аллоида Персиваля из спортивного колледжа в Канаде очень хорошо освещен вопрос о рациональном использовании мёда сельскими жителями. Мне бы хотелось здесь привести довольно большую выдержку из этой статьи, так как в наше время спорту уделяется огромное внимание в школах, колледжах и тренеры спортивных команд – Постоянно изыскивают способы, позволяющие опытным спортсменам и новичкам поддерживать свой организм в состоянии силы, выносливости и энергии. В спортивном колледже с 1951 года систематически проводились эксперименты по определению значения меда в питании спортсменов. Прежде мед интересовал нас как продукт, являющийся источником энергии но специального исследования его влияния на организм не проводилось по привычке мы применяли его как здоровую пищу в связи с его широким использованием при исследовании продуктов активизирующих организм стимулирующих восстановление сил после активной тренировки и способствующих поддержанию организма в активном состоянии при большой физической нагрузке появился живой интерес к выявлению пищевых продуктов и напитков, которые могли бы наиболее эффективно использоваться в этих целях. При этом нас более всего интересовал вопрос, какой из продуктов является идеальной энергетической пищей. Мы были заинтересованы в изыскании такого продукта или сочетания продуктов, которые обеспечивали бы организм наиболее быстро и наибольшим количеством необходимой энергии, не оказывая различных вредных побочных воздействий на организм. С этой целью были организованы серии исследований. Мы также начали кампанию по сбору информации, касающейся подобных исследований, проведенных другими авторами. В результате в настоящее время мы можем оценивать в баллах широко используемые продукты и напитки, являющиеся источниками энергии, такие как мед-9, Глюкоза – 7,5, кукурузный сироп – 7, темный сахар – 6, белый рафинированный сахар – 4,5. При оценке энергетических продуктов учитываются следующие факторы. Первое – измеримые реакции физические свойства. Второе – усвояемость. Третье – химическая реакция, кислотность и так далее Четвертое – общая толерантность спортсмена к определенному продукту – Пятое – калорийность питания. Шестое – вкусовые качества. Седьмое – разнообразие использования. Восьмое – экономичность. Девятое – основные компоненты. Анализ результатов проведенного нами испытания продуктов показывает, что первый мед, насколько это поддается объективной оценке, представляет собой идеальный энергетический продукт, необходимый в качестве зарядки перед большой физической нагрузкой на организм Для поддержания напряжения организма в период наибольшей активности. Для быстрого восстановления энергии после периода крайнего напряжения. Второе. Мед, благодаря своей высокой калорийности, даже в малых дозах, может быть источником энергии. Третье. Его очень любят спортсмены за вкусовые качества. Четвертое. В среднем каждый спортсмен может потреблять большее количество меда, чем любого другого из энергетических продуктов и напитков подвергавшихся испытанию. Пятое. Популярность меда объясняется также тем, что его можно использовать в разных видах и в сочетании с другими продуктами и напитками. Шестое. Мед чистый натуральный продукт, вероятно свободный от бактерий и раздражающих веществ. В результате мы рекомендуем мед первое в качестве Зарядки перед выполнением большой физической нагрузки. Второе, для потребления в период наибольшей активности организма. Третье, для использования в период отдыха, когда организм изнурен после выполнения большой физической нагрузки. Четвертое, для ежедневного потребления, особенно за завтраком. Для удовлетворения повседневных энергетических потребностей организма. Пятое, в качестве обычного подслащивающего вещества и для намазывания на хлеб. Шестое. В сочетании с такими блюдами, как фруктовый салат, простокваша, рисовый пудинг и тому подобное. Седьмое.